Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Паула Перетти. Под цикадным деревом. Читает Марина Лисовец. Посвящается всем дядям и тетям в мире. Лишь на мгновение вернуться бы в детство, увидеть своих, у плиты погреться, расчесать волосы кукле, пока все болтают на кухне. Мама расскажет о шествии и крестах, а сестры, о своих женихах. Я бы хотела посмотреть из окна, как падает снег, как папа читает. Я бы к маме забралась на колени и затихла. А и брунати. Лишь на мгновение. Самый лучший ребенок. тот, что еще не вырос. Н хикмет. Самое лучшее море. Вечерняя фриттата. Брешия. февраль 1945. В тот вечер Они ели на ужин фритату с луком и сыром, которую приготовила бабушка Инес. Это событие само по себе было удивительным, потому что в бетонном курятнике за домом осталась всего одна курица, которая зимой не неслась. Самое большее, на что она была способна, вылететь ненадолго на улицу и усесться на низкую ветку цикадного дерева. Пип последил за ней из будки хотя вилял хвостом, зевал и ловил ртом снежинки. Яйцами разживались редко, как и другими продуктами, которых теперь и вовсе почти не осталось. Фриттату с луком и сыром готовили по особому случаю, и пяти сестрам ее всегда было мало. «Нам нужны силы. Нынче-то. Ребенок на подходе» сказала бабушка, беря яйцо из корзинки и показывая его внучкам. «Детеныш, то бишь, ребенок, пока что в то бишь, в животе, как в скорлупе. Не думайте, там в у него все чин-чином. В животе есть все, что ему нужно. Но скоро он выйдет наружу, и тогда ему понадобимся мы. Чтобы родить ребенка, нужны мышцы». И она, крестьянка к пятидесяти годам, уже успевшая состариться, показала мышцы на иссохшей руке. Девочки рассмеялись, но тихонько, чтобы не потревожить Бьянку, свою маму. Та лежала в постели, скорчившись и обхватив живот руками, и тяжело дышала. Лицо ее, повернутое к стене, было покрыто испариной, но сестры не смогли сдержать смех отчасти из-за бабушкиного жеста, отчасти из-за смеси диалекта и итальянского, на которой она говорила. При папе все общались только на итальянском. Он был образованным, изучал античную историю, и ему не нравилось, когда дочери переходили на брешанский диалект. «Она в порядке? Я про маму!» — спросила десятилетняя ясноглазая Мельпомена. В углу комнаты трепетал маленький огонек желтоватой свечи, порождая на стенах пляшущих призраков, каждый из которых был куда больше, чем само пламя. Снаружи ночь, величественная и бессловесная, ласкала дом звуками зимы. С потолка просачивалась вода и капала в одно и то же место на полу. С крыши под окна с шорохом скатывался снег. Беспокойная сова, забыв о спячке, подавала голос с голых веток цикадного дерева. Из поврежденного приемника, который лежал у папы на коленях, были слышны помехи. Отец пытался его настроить, чтобы узнать последние новости о конференции трех президентов. Так их называла Эфтерпа, хотя не все они были президентами. «Уин, Стон, Изъял Ялты раньше, Ш -ш -ш -ш. обсудить, Японию, объединенные нации». Мир! Какое там в порядке? О чем речь? У нее из живота ребенок вот-вот вылезет! воскликнула талия. В свои 13 лет она не упускала ни единой возможности прицепиться к младшей сестре. Эфтерпа, старшая сестра, которой недавно исполнилось 15, прервала ее и осадила с важным видом. Не говори так, Талия, ты пугаешь ее. Возьми-ка уранью. Она вот-вот уснет и свалится со стула. Талия в один присест съела свою порцию фриттаты, встала и взяла на руки двухлетнюю уранию, которая сидела на стуле с подушками. Их складывали специально, чтобы малышка могла доставать до стола. Урания привалилась к ее плечу и сразу же задремала. Накрыв сестру одеялом до самого подбородка, Талия услышала взволнованные голоса, доносившиеся из главной комнаты, откуда она вышла несколько минут назад. Обычно девочки ночевали на чердаке. Они забирались туда на перегонки по деревянной скрипучей лестнице. Последней отводилась неприятная обязанность — закрывать тяжелый люк. Зимой на чердаке не спали из-за холода, поэтому сейчас там были только подвешенные для просушки кисти винограда. Талия поспешила в главную комнату. У мамы начались роды, а у ее кровати — сырой и измятой, стояли папа с Эфтерпой и держали маму за руки и ноги. Талия тут же пожалела, что напугала Мельпомену. Теперь ей самой стало не по себе. Мама громко стонала и утробно кричала. Талия не хотела этого слышать. «Зови повитуху! Скорее! Одна нога здесь, другая там!» скомандовала Эфтерпа на диалекте, не оборачиваясь, Талия метнулась к двери, распахнула ее, и в дом ворвался холод. Снаружи воздух был неподвижен. Казалось, что надвигается гроза. Ее предвещали беззвучные вспышки света, словно кто-то фотографировал пейзаж за домами района Кориоли. Талия мчалась, машинально выбрав самый короткий путь до дома-акушерки. Ее застало врасплох, молния, очертившая ближайшие к городу угольно-черные на контрасте со вспышкой света холмы. Между ними лежала долина, напоминавшая букву «Ви» или «Чаек», которых рисовал Нери. Надо же, гроза после снегопада. «Эфтерпа, нам-то что делать?» Сидевшая в углу Мельпомена прижалась к пятилетней терпсихоре в тихом ужасе от осознания того, что... Скорлупа ее матери уже трескается и вот-вот разобьется. Этот ужас был глубоким, потаенным. Его выдавала лишь дрожь, от которой тряслись черные кудряшки на голове девочки. Даже бабушка Инес забыла о внучках, она ставила ведра с водой на затухающие угли в камине и искала чистые отрезы ткани, припасённые для родов. Терпси, пойди-ка к урании! «Проверь, как она!» «Убедись, что не проснулась!» — скомандовала Эфтерпа, не сводя глаз с матери. Малышка зашагала к выходу из комнаты. Бьянка громко закричала, и торпсихора с плачем бросилась в темноту. Эфтерпа подержала ведро с теплой водой, пока бабушка окунала в него ткань. «Беги за Нери, Мельпомена! Лети мухой!» — бросила она сестре из-за плеча. «Нет!» «Только не Нерри!» — воскликнула мама, приподнявшись на руках. Она тяжело дышала через рот, глаза покраснели от напряжения. «Почему? Я обещала ему, что он первым увидит ребенка. Говорила, что перво-наперво позову его!» — сказала Эфтерпа. Бабушка Иннас посоветовала ей забыть об обещании. «Мы знаем, что Нери твой друг, но он юноша. Он из мужчин». «Мы столковались, помнишь?» Девушка опустила взгляд. «Да, я помню уговор. Только папе можно находиться здесь, другим мужчинам нельзя». У мамы началась новая схватка. Бабушка повернулась к ней, и Эфтерпа быстро отвела Мельпомену в сторону. «Найди, Нэри. Это важно, верь мне. Беги во всю прыть!» — прошипела она сестре. Дрожавшая девочка шагнула в синюю стылую ночь грозившую разразиться бурей. «Это мальчик!» услышала она возглас из дома. Мельпомена помчалась со всех ног.